Методика сочетанно воздействует на область спины, грудную клетку, таз, затылок. Все сегменты обрабатывают снизу вверх от L1, C3. Начинает с плоскостных поглаживаний вдоль позвоночника, затем производит поясные поглаживания от ниже лежащих сегментов, дошейного отдела. Далее выполняет приемы специального сегментарного массажа паравертебрально, сверление, воздействие между остистыми отростками позвонков, пиление, обработка окололопаточных областей, нижних реберных дуг и подвздошных гребней. При положении больного лежа на спине проводит массаж грудной стенки. Все массажные движения направлены к ближайшим крупным лимфатическим узлам. Затем проводит массаж межреберий, завершает приемом сотрясения. Если наблюдаются неприятные ощущения в области сердца, то необходимо промассировать левый край грудной клетки. В то же время, если при массаже наблюдаются неприятные ощущения в области желудка, то промассировать нижний край грудной клетки слева, но в направлении от мечевидного отростка к левому подвздошному гребню. Всего проводить 6-8 процедур через день, чередуя с классическим или другими разновидностями массажа. В методическом плане специальные приемы сегментарного массажа, например перемещение проводить с 4 пятой процедуры, учитывая ответную реакцию больного на манипуляции. В недельном цикле лечения массаж по сегментарной методике проводить по 2-3 раза, чередуя с классическим, точечным и другими видами массажа. Перед началом процедуры всегда следует убедиться в рефлекторных изменениях. Если наблюдается их исчезновение, то более пяти процедур не проводить так как можно вновь вызвать появление различных перенапряжений отдельных групп мышц и болезненности на различном уровне позвоночника. Вся процедура длится 20-25 минут.